Зеленый свет террористу. Убийство Столыпина выделяется даже на фоне других странных убийств высших российских политических деятелей. Потому что в тех имелись некоторые странности. А здесь этих странностей столько, что хоть промышленным способом добывай. Для начала изложим факты. Столыпин был убит 5 сентября 1911 года в Киеве неким Дмитрием Богровым. Этот человек, сын крупного еврейского предпринимателя, в юности учился в Мюнхене, где познакомился с анархистскими идеями, в частности с учением Макса Штирнера. На это стоит обратить внимание. Дело в том, что Штирнера, в отличие от большинства других анархистских идеологов, совершенно не волновало светлое будущее человечеству. Его интересовала только идея абсолютной свободы личности. И если этой свободе мешают законы и мораль, то к черту их. Кстати, именно идеями Штирнера вдохновлялся герой романа Достоевского «Преступление и наказание раскольников». Доучиваться Багров вернулся в родной Киев, где поступил на юридический факультет университета и одновременно вступил в местную группу анархистов. Однако он довольно быстро предложил свои услуги местному охранному отделению. Причины называют разные, однако наиболее простая – деньги. Папа Багрова, хоть и являлся богатым предпринимателем, сына не слишком баловал, выделяя ему содержание 50 рублей в месяц. Оно, конечно, не так уж и плохо, если учесть, что Багров жил в отцовском доме и, следовательно, не должен был платить за крышу и питание. Но ему было маловато. Дело в том, что Багров имел весьма широкие привычки – Любил посещать бега и играть в карты. А на это не то что содержание, но и всего попашного состояния не хватило бы. Как бы то ни было, Багров поступил в охранку с жалованием 150 рублей в месяц. В феврале 1910 года он окончил университет и в качестве помощника присяжного поверенного приписался к известному адвокату Крупнову. В июне 1910 года Багров перебрался в Санкт-Петербург. Причины были опять же простые и житейские – желание сделать карьеру. Дело в том, что Киев в те времена являлся всего лишь губернским городом. Примечание. Киев не входил даже в тройку крупнейших городов Российской империи. Тройка выглядела так – Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. То есть за захолустьем. Так что неудивительно, что честолюбивый юноша отправился в Петербург. Знакомый отца устроил его на службу в Общество для борьбы с фальсификацией пищевых продуктов. Одновременно Багров явился к начальнику местного охранного отделения барону фон Коттену и сговорился с ним за те же 150 рублей. Но с карьерой по обоим направлениям не сложилось. Юридическая деятельность как-то не задалась, что же касается службы в охранке, то Багров работал по анархистам – Анархистов в тот период в Санкт-Петербурге просто не имелось. По крайней мере, тех, кем имело смысл заниматься охранки. Он обещал переключиться на эсеров, но и тех не нашел. Тогда Багров отправился за границу, во Францию, причем охранка на всякий случай сохранила ему жалование, где отличился тем, что проиграл в карты 4000 франков. Он писал одному из друзей. «Я стал отчаянным неврастенником». В общем же, все мне порядочно надоело и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, хотя и не цыганское это дело. Не преуспев из-за границы, Багров вернулся в родной Киев. И вот тут началось самое интересное. Дело в том, что в конце августа в Киеве должны были состояться торжества в честь открытия памятника Александру II. По этому поводу в город должны были приехать император, двор и министры. Для начала изложу факты. 26 января Багров явился к начальнику Киевского охранного отделения Куляпку и сообщил ему следующую информацию. С ним, мол, списался некий революционер Николай Яковлевич, который предложил поучаствовать в убийстве одного из высших чиновников. В числе прочих имен был назван и Столыпин. Причем этот самый Николай Яковлевич затребовал примета Столыпина. По согласию с Куляпкой, Багров должен был встретиться с революционером и сдать его охранке. Но тут началось что-то непонятное. Для начала стоит сказать о положении Столыпина. Он на этом празднике жизни оказался, так сказать, вне игры настолько, что ему даже не предоставили коляску в императорском кортеже. Не нашлось ему и места на проходе, на котором Николай II отправился в Чернигов. Казалось бы, это типичный признак монаршей немилости. О грядущей отставке Столыпина говорили все. Но такое поведение совершенно не характерно для Николая II. Наоборот, император был известен тем, что перед отставкой какого-либо чиновника говорил ему разные хорошие слова и вообще обращался исключительно приветливо. А вот так откровенно демонстрировать свою немилость было совсем не в его стиле. Может, шла какая-то политическая игра, смысла которой мы уже не узнаем. Но вернемся к Багрову. Он сообщил, куда надо, что террорист прибыл. Причем не один, а в компании с дамой Ниной Александровной. Решающие события 1 сентября развернулись следующим образом. В 6 часов утра Куляпка впервые доложил о готовящемся покушении киевскому генерал-губернатору Трепову. В 7 часов утра он сообщил об этом Столыпину с просьбой не ходить по городу. В середине дня Багров сказал Куляпка, что свидание Николая Яковлевича и Нины Александровны перенесено на 8 часов вечера. Когда Багров явился в театр, Куляпка предложил ему вернуться на квартиру, чтобы убедиться, что Николай Яковлевич все еще там. Багров ушел, вернулся через несколько минут, сказав, что Николай Яковлевич ужинает, после чего занял свое место в 18-м ряду партера. Во время антракта Куляпка повторил приказание, и Багров снова повторил свой нехитрый маневр. Однако дежуривший у входа офицер отказался впустить его обратно в театр, поскольку билет уже был надорван. Только вмешательство Куляпка, проходившего в это время мимо, позволило Багрову снова оказаться в театре. Аврех. В итоге, после второго акта, Багров приблизился к Столыпину и всадил в него две пули. Одна попала в руку, другая в живот. Последнее ранение оказалось смертельным. Через три дня Столыпин скончался. Таковы факты, которые выглядят так, будто написаны детективщиком-графоманом в состоянии жестокого похмелья. Начнем сначала. Некий революционер, знакомый Багрово только по переписке, предлагает осуществить теракт. Конечно, анархисты были отмороженными, ребята, но тех, кто пренебрегал конспирацией, к тому времени уже повесили. Представьте ситуацию в переводе на сегодняшние реалии. Некий человек, связавшийся со своими знакомыми по анархистскому интернет-форуму, предлагает ему убить Путина. Вы можете поверить в серьезность таких намерений? Далее. Багров убеждал сотрудников охранки, что Николай Яковлевич требовал от него примета Столыпина. Это вообще полный бред. Фотографии премьера печатались в газетах и журналах. Никакой тайны они и не составляли. Чтобы добыть его фотографию, достаточно было пойти в библиотеку. Для тех, кто не знает, как это делается, берем нож и вырезаем. А с последующими событиями и вовсе начинается полный цирк. Почему за Багровым не установили наблюдение? напомним дело то шло очень серьезное террористы могли передумать и стрелять например в императора мало того почему-то сотрудники охранки не проверили дом багрова где по его словам остановился николай александрович там имелись швейцары горничные которых можно было расспросить но почему-то не расспросили вообще убийство столыпина являет какую-то совершенную детскую беспомощность охранки Учитывая то, что раньше местное охранное отделение неплохо гоняло революционеров, такое поверить трудно. А уж в то, что оно допустило множество подобных промахов, невозможно. Но и это не все. Агентов охранки строжайше запрещалось допускать туда, где находились высокопоставленные персоны, поскольку особого доверия к ним все-таки не было, особенно после истории с Азовом. А если уж допустили, то за Багровым должна была топать пара филеров и дышать ему в затылок. Почему так не произошло? И завершая тему. Следствие по делу террориста прошло как-то очень быстро. Его казнили через две недели. Серьезных попыток обнаружить поддельников Багрова не предпринималось. Возникает вопрос, они заметали ли наверху следы? Сенатор Трусевич, производивший расследование обстоятельств убийства Столыпина, на допросе чрезвычайной следственной комиссии докладывал. Он, Курлов, в нарушение возложенных на него служебных обязанностей не только не воспретил выдачи Багрову билетов для пропуска на торжества, но и не распорядился об учреждении за Багровым в случае выдачи ему означенных билетов бдительного надзора и принятия необходимых мер. Возникает вопрос. А кому, кроме террористов, было выгодно убийство Столыпина? И ответ тут же находится. Прежде всего, одному из его заместителей, Курлову. Он был единственным, кого Столыпину навязали. Большому кругу людей было известно, что Курлов ненавидел Столыпина, а последний считал его одним из своих самых опасных врагов. Курлов являлся весьма низкопробной личностью. Кутил в ресторане на казенные деньги, был весь в долгах. Имел самую скверную репутацию. Столыпин только ждал повода, чтобы убрать его. И Курлов об этом хорошо знал. К тому же Курлов был креатурой дворцового коменданта Дидюлина, одного из ярых врагов Столыпина. Аврых. То есть за Курловым стояли правые, которые премьеры очень не любили. Косвенно то, что в их взаимоотношениях дело было нечисто, подтверждается тем, что впоследствии, Курлов в своих мемуарах пишет о своей исключительно теплой дружбе со Столыпиным, хотя об их реальных взаимоотношениях знало множество людей. Вопрос, а зачем было так нагло врать? Опять же, это не значит, что Курлов дал приказ убить Столыпину. Багров хотел эффектно умереть и для начала собирался застрелить куляпка, что за этим не составило бы ему никакого труда. Убийства агентами охранки своих кураторов были не такой уж и редкостью. По-видимому, ему просто подсказали, в кого надо стрелять. Эта история имеет и свое продолжение. В Киеве Столыпину поставили памятник. В 20-х годах его снесли и собрались на том же месте установить памятник Багрову. Инициаторами этой светлой идеи стали бывшие анархисты. Но тут как раз начались публикации, что Багров-то стукачок поднялась мощнейшая полемика. Ее накала мы и представить не можем. Ведь для нас все эти люди – исторические персонажи, а для тех ребят – ребята, друзья и знакомые. В общем, дискуссия вышла интересной. Против документов Департамента полиции, которые были тогда доступны, возразить оказалось нечего, поэтому в ход пошли разные психологические изыски. К примеру, говорилось, Багров, конечно, был агентом охранки, но раскаялся решил загладить свою вину убийством премьера. Получалось, что ничем до того не выдающийся человек оказался кем-то вроде экстрасенса Вольфа Мессинга и умудрился обмануть всех профессионалов? В такое не поверили. Памятник поставлен не был. Кстати, в уголовном деле Багрова имеются вырванные страницы. Кто это сделал, то ли жандармы, которые хотели прикрыть упомянутые странности, то ли сторонники террориста, теперь уже не установишь. Первая русская революция закончилась, казалось бы, в пользу власти. Революционеров перевешивали и разогнали. Но это только так казалось. После убийства Столыпина в России не нашлось ни одного государственного деятеля, который вызывает хоть что-то, кроме матерных эмоций. Плеви, виты Столыпин, к ним можно относиться как угодно, но это были личности. Они делали то, что считали нужным для России, как могли. Беда в том, что после гибели Столыпина власть заняла позицию. Сколько продержимся, столько и хорошо. Никаких реальных идей, как жить дальше, она не имела. После Столыпина государственная верхушка представляет совершенно отвратительную картину. Меняются министры один другого бездарни, а толку никакого. И вообще власть в Российской империи после 1912 года вызывает только брезгливую жалость. А вот у революционеров идеи были. Товарищи Ленин, Троцкий и Сталин гнули свою линию. Они очень даже неплохо разобрались в ошибках первой революции. Например, поняли, что главное это пропаганда в армии. А еще имелись крестьяне, которые еще не забыли, как с ними поступали Столыпинские усмирители. И когда пришло время, большевики взяли их под себя. А кого не получилось, тех взял не менее веселый персонаж анархист Нестор Иванович Махно, который тоже начинал в 1906 году. ССР пришли к власти в 1917 году и благополучно провалили все. Кое-кто, вроде Савенкова, упорно боролся с большевиками, в их числе знакомые нам Чернов и Бурцев. Другие, если не приняли коммунистическую идеологию, то стали, по крайней мере, лояльны новой власти. А в 20-х годах все, кто хоть как-то боролся с проклятым царизмом, считались героями, разумеется, кроме тех, кого понесло воевать с советской властью. Впрочем, даже к Савенкову относились с большим уважением. Причем героями-то они были серьезными. Большевики при царе шли по суду как политические и отделались чаще всего несколькими годами ссылки. А эсеры и анархисты шли по уголовным статьям и получали в полной мере если не петлю, то много лет каторги. Так вот, к этой публике большевики относились неплохо. К примеру, до середины 20-х на Малой Никитской существовал дом анархии, над которым город развивался черный флаг. Эсеры и анархисты создали так называемое общество политкаторжан. Это была серьезная организация. Любой житель Санкт-Петербурга может прийти на Троицкую площадь и поглядеть на дом, построенный для членов этого общества. Заметим, в те времена был жуткий жилищный кризис, и новых домов строили очень мало. Они имели даже свои собственные дома, отдыха и санатории. Издавали они собственный журнал «Каторга и ссылка», в которых историк может отыскать много интересных материалов про зону в Российской империи. Позднее отношение к ним стало меняться, но это уже выходит за рамки данной книги.